Глава 18 У меня все болит. Пальцы, руки, ноги, ребра, внутренности и даже уши. Могла ли я подумать, что когда-нибудь буду делать тест на беременность в туалете ресторана? Причем свой первый в жизни тест. Азалия, ты там как? Тихонько стучит в дверь света. Я рассказала ей о нашей с Максимом ссоре, о моих опасениях, о стенах, что он воздвиг, которые я никак не могу пробить. И, разумеется, о недельной задержке. «Может, тебе помочь?» «Спасибо за предложение», — с трудом улыбаюсь я, открыв дверцу. «Но я уже вроде как справилась». Кладу тест на гладкую поверхность каменной раковины и бросаю на свое какое-то серое, истощенное отражение в зеркале пресный взгляд. Нужно подождать пару минут, говорю я, споласкивая руки. Знаешь, когда Лиана забеременела, первое, что я тогда подумала как ты могла так забыться, чтобы допустить это. Света опускает взгляд. Парень оказался козлом. Она стала матерью одиночкой как у него получилось запудрить мозги моей прагматичной и такой предусмотрительной сестре. А теперь посмотри на меня». Усмехаюсь я, протирая руки бумажным полотенцем. Стою в туалете ресторана и судорожно жду, когда этот тест покажет, беременна ли я от человека, запудрившего мне мозги. «Азалия. Сейчас не стоит поддаваться панике и не воспринимай свои чувства к Максиму за запудривание». Ты полюбила его, и это прекрасно. Только это не взаимно, усмехаюсь я с горькой улыбкой. И потому прекрасного в этом мало. Да, Максим обидел тебя, и он чертовски не прав в этой ситуации. Но с чего ты взяла, что у него нет к тебе чувств? Разве мужчина будет так просто ухаживать за девушкой, как это делал Максим? «Он же целый месяц только и делал, что старался произвести на тебя впечатление. Что, если он не знает, как себя вести с тобой, с девушкой, в которую он влюблён?» «Это не так. Откуда ты знаешь? Знаю и всё. Я чувствую, понимаешь, у меня не получается разговорить его. Всё, что мы делаем, так это обсуждаем меня. Я сама не заметила, как рассказала ему всё о себе» в надежде, что он сделает то же самое. А что знаю я? Смотрю на подругу, едва сдерживая слезы. Что он богатый, что дед передал ему свою компанию, потому что наверняка вырастил из него свою копию и на сто процентов уверен, что внук не профукает его детище. Информация скудная. Одну часть нашла в интернете, другую услышала от его крестной, а остальное — лишь мои предположения. Знаешь... Опускаю я голову. Такое ощущение порой накатывает, что я для него игрушка. Как будто он уровни проходит, и, возможно, что уже все их прошел, Потому и не ищет возможности наладить отношения. Азалия. Это просто ссора. Обыкновенная ссора. Мне от этого не легче. Я чертовски запуталась. Сил больше нет. Я ведь не хотела сближаться с ним. Не хотела. Шмыгаю носом. «Я знала, какой он. Говорила ему, что ни я, ни он не заинтересованы в совместном будущем, пусть и на год, два, три, неважно, но, боже мой, ему удалось таки переубедить меня, что мы можем быть счастливой влюбленной парой, что у нас могут быть серьезные отношения». И вот спустя всего один долбанный месяц я стою в туалете и рыдаю, что уродилась такой идиоткой и ужасно скучаю по мужчине, которому на меня наплевать. Бросаю на Свету резкий взгляд и смахиваю слезы. «Посмотри, что там», — киваю я на тест. Когда Света берет его в руки, желудок в очередной раз парализует спазм. И... Нервно бросаю я. «Что там? Говори!» Света поднимает на меня осторожные глаза и тихо произносит. «Ты беременна». Скатываюсь на пол по глянцевой стене, пряча лицо в ладонях. «Это происходит не со мной. Я не должна была повторять судьбу старшей сестры. Не должна!» «Азалия, послушай!» Света садится напротив и аккуратно обхватывает мои запястья. Ты сейчас очень напряжена и взволнована, ты не была к этому готова, и в тебе бушуют гормоны. Все, что ты должна постараться сейчас сделать, это успокоиться. Конец света наступит через миллиарды лет, но точно не сейчас. Не говори никому, прошу я шепотом, смахивая слезы с лица. Когда я была в аптеке и покупала тест, зашел Артём. Будто больше аптек нет в городе. Тоже, кстати, сказал, что это не конец света, представляешь? Смеюсь я, но потом резко замолкаю, представляя масштабы катастрофы. Не говори, смотрю на свету. Сделай вид, что ничего не знаешь. Ты сообщишь о ребенке Максиму? Я не хочу больше об этом говорить. Поднимаюсь на ноги. Не надо. Поджимаю губы, едва сдерживая ливни отчаяния. «Как? Как? Объясни мне. Как?» Я пила эти таблетки в течение восьми месяцев, чтобы восстановить цикл, потому что я так изводила себя отсутствием этих чертовых денег и неспособности выплачивать кредиты, что вогнала свой организм в стресс. Каждый день без перерыва после завтрака я выпивала крошечную пилюльку, а потом просто... просто забыла» таращусь на свое убогое и заплаканное отражение. Забыла! Послушай, беременность наступила намного раньше этой недели, когда ты перестала их пить. Когда людям хорошо вместе, когда они идеально подходят друг к другу, то никакая защита не способна... Света! Перебиваю я, устав от ее ободряющих фразочек. «Ты влюбилась!» — говорит она. «Ты просто влюбилась!» И в этом нет ничьей вины Азалия. «У меня был план», — смотрю на подругу. «План, понимаешь? Как у Лианы, которая вечно все планировала и составляла графики. Я хотела закрыть кредиты, немного подзаработать и снять для себя квартиру. На последнем этаже, с террасой, чтобы смотреть на город и работать над собственным брендом. Чтобы, испытав тоску по девочкам, приехать к ним на выходные и смотреть фильмы до поздней ночи» чтобы дарить им путевки на новогодние праздники. И я просто шла по парковке с вазой, которую хотела подарить бабушке. И тут он сбил меня, перевернул всю мою жизнь с ног на голову за какой-то месяц. Предложил поиграть, заплатил, а я купилась. «Азалия», — раздается знакомый голосок. «Азалия, что с тобой?» Я тут же подскакиваю на ноги, когда ко мне подходит рыжеволосая девушка в белом брючном костюме. Я не сразу узнаю в ней Нелли, потому что сейчас ее веснушки прячет идеально ровный тон, а яркость больших глаз подчеркивает красивейший макияж. Ого! стараюсь улыбнуться, тебя не узнать, Нелли. Обнимаю ее, поражаясь тесноте мегаполиса. Замечательно выглядишь. Пока мы обмениваемся приветствиями, Света хватает тест и прячет его в сумочку. «Нелли, это моя подруга!» — знакомлю их. «Света!» Мы с Нелли познакомились на выходных, когда у тети Максима был юбилей. «Только девочки могут знакомиться в туалетах, да?» — смеется она. «И фотографироваться!» — кивает Света. «Точно!» — улыбается Нелли, а потом снова смотрит на меня. Азалия, что с тобой? Ты плакала? О боги, только не говори мне, что дело в Максиме. Нет, стараюсь выглядеть непринужденно, но у меня все лицо красное и опухшее, так что выходит не очень. Просто как-то навалилось все и ничего серьезного. Понимаю, бывает. Особенно, когда есть парень, чьи проблемы какого-то хрена становятся твоими тоже. Прошу прощения за мой французский. Смеется Нелли. «Но у меня тоже накипело, если честно», — оглядывает она себя. «Это вообще не мой стиль, но мой благоверный вдруг решил познакомить меня с родителями и попросил выглядеть достойно, представляете? Я нацепила на себя весь этот ансамбль, который обошелся мне в чертовски кругленькую сумму, только ради того, чтобы понравиться его родителям. Короче говоря...» Я сбежала сюда, чтобы смыть с себя тонну этого макияжа и предстать перед помпезной мамочкой в натуральной красоте. Нелли наклоняется к умывальнику и начинает ополаскивать лицо водой. А она любит поболтать, усмехается Света. У кого-нибудь не найдется в сумочке пенки для снятия макияжа. Как раз сегодня оставила дома, шучу я. Значит, придется сдирать кожу. Вот, возьми. Предлагает Света упаковку влажных салфеток. Они как раз для снятия макияжа. Должно хватить. Моя спасительница. Нелли прикладывает несколько бумажных полотенец к мокрому лицу. Тушь, тональный крем, тени — все на своих местах. Вынув пару салфеток, она начинает вытирать лицо. «Какие женщины дуры!» «Поддерживаю», — брякую я, вынув из сумочки пудру. «Вы только посмотрите на меня». Ради мужика потратилась на макияж этот костюм, который создан для жизни в химчистке или в шкафу. Поразительно. Я ему и заботу, и секс, и всю себя, а он «надень что-нибудь приличное и спрячете родинки». «Веснушки?» «Мой парень считает, что это родинки, представляете?» «Веснушки, говорит, крошечные, а у тебя они огромные. Значит, родинки». «Твой парень – болван». Не сдерживаюсь я. «Поддерживаю», — кивает мне Нелли. «Поэтому пусть идет лесом. Я еще молода, прекрасна и активна, чтобы делать продолжительную остановку. Мне всего 22, а он уже знакомит меня с родителями и настоятельно рекомендует выглядеть для них по-особенному. Я что, не имею собственного мнения?» «Верно. Поэтому чао-какао, пупсик». «А как же любовь?» спрашивает Света. Какая еще любовь в мои годы, смеется Нелли. Она сдвинулась лет на десять вперед. Разве вы не замечаете этого? Влад мне нравится и все такое, но любовь точно нет, закатывает она глаза. И я поняла это десять минут назад, когда его мама вдруг сказала: Ох, какие чудесные у нас будут внуки! Кажется, твой влад собирается сделать тебе предложение, говорит Света. Поэтому я и свалила. Это все, конечно, очень мило, но зачем? Я еще не доросла до белого платья, смеется Нелли. Но его я надену, только когда у меня все будет по-настоящему. Ну, что? Смотрит она на меня с доброй улыбкой. У меня получилось отвлечь тебя своей болтовней. Очень, смеюсь я. Отлично. «Ну, как я вам?» Нелли распускает волосы, и те вьющимися пружинками рассыпаются на плечах. «Тебе же лет семнадцать!» — озвучивает Света мои мысли. «Не вздумай больше прятать веснушки!» «Вот еще!» — дерзко усмехается Нелли. «Кстати!» — поворачивается она ко мне. «Могу ли я рассчитывать на то, что узнаю одну из первых о вашей с Максимом свадьбе? Видишь ли, я кошмар, как потратилась на этот костюм, и мне очень нужны деньги, потому что как только мама узнает, что я бросила Влада, ее спонсирование на время прекратится». Смотрю на нее в полнейшем недоумении. «О чем ты, Нелли?» «Помнишь, я рассказывала тебе про курятник?» «Я киваю». Там целый месяц идут нешуточные бои между теми, кто ставит на вашу скорую свадьбу и теми, кто уверен в вашем не менее скором разрыве. Если что, я за вас, потому что верю в любовь. Они были такими зайками в те выходные, лепечета на свете. Нелли, постой, смотрю я на нее, В голове полный кавардак. Что ты такое говоришь? Откуда это и... «Почему вы все постоянно спорите друг с другом? Даже ты!» Бросаю взгляд на свету. «Уже сделала это с Артемом. «Мы так, смеха ради!» «Он ведь пошутил, сказав, что скоро вы с Максимом сыграете свадьбу, а потом предложил безобидную игру!» «С Артемом? Взгляд Нелли загорается. «Вы что, встречаетесь?» «Нелли», — обращаюсь я, «зачем вы это делаете?» И кто сказал, что у нас будет свадьба? Я не помню. Вас часто обсуждают, и кто-то в шутку написал. Что-то вроде «Небось, еще и свадьба будет». Бред какой. Сара моментально отреагировала и сделала ставку в 10 миллионов, что этому не бывать. «Сколько?» Ахаем мы со Светой. Нелли вытаращивает глаза. «10 миллионов рублей», — повторяет она медленнее. «У меня таких денег нет, поэтому я сделала малюсенькую ставку в 10 тысяч, что первая опубликую новость в Курятнике о вашей свадьбе. Если я выиграю, то мне достанется 150 тысяч». «Хочешь сказать, что 15 человек поставили по 10 тысяч на то, что станут первыми, кто узнает о свадьбе Азалии и Максима?» Вытаращивает глаза Света. «Ага». «Да бросьте, это же безобидная игра! Старушенцы и так развлекаются!» «А я просто ищу способы немного подзаработать, не напрягая ни одной своей мышцы!» Смеется Нелли. «А с кем поспорила Сара?» Спрашиваю я, пытаясь разобраться. «Десять миллионов поставила она, а кто в ответ?» У меня даже язык не поворачивается озвучивать такие немыслимые суммы. «Маргарита? Крестная Максима!» «Она всегда за вас, а ее остроумные колкости в адрес Сары — настоящее произведение искусства», — подмигивает мне Нелли. «Поэтому очень тебя прошу. Как только Максим сделает тебе предложение, ты сообщишь мне. В запасе еще три месяца, так что до октября вы должны пожениться. Только представь, как мы с Маргаритой утрем нос Саре». У сары есть одна слабость, которую никогда не понимал ее муж. Она обожает устраивать пари, на деньги, причем большие. Голос Маргариты эхом раздается в моих ушах, закрываю глаза, пытаясь отогнать его. Сара азартная и готова на многое, чтобы одержать победу. У света шевелится рот, что она спрашивает: Не понимаю, в ушах только женские голоса. Жар на плечах от палящего солнца и игра в теннис перед глазами. Максим и Сара в одной команде. «Пока будешь искать лучшее, что в нем есть, не заметишь, как он сделает тебя слабой, беззащитной и в итоге подчинит твой разум своей воле. Максим — настоящий охотник». Мои глаза медленно перекочевывают к Нелли. Уже то, что он встречается с действительно хорошенькой и здравомыслящей девушкой целых два месяца, говорит о его значительных переменах. Надеюсь, это не игра. Удары моего сердца становятся все тяжелее, будто оно работает в нагрузку. Потому что мужику уже достаточно лет, чтобы заниматься подростковыми глупостями. «Мне бы воды», — произношу я не своим голосом потому что ты должна понимать, что единственной женщиной в детстве и юности Максима была Сара. Не вздумай падать, стой ровно, дыши глубже. Максим азартный, игрок, по крайней мере, был им раньше. Это ведь еще не конец света, Азалия, это не конец света. В этом и проявляется его жестокость. Голова кружится, как детская карусель с лошадками. Руки отказываются слушать меня и припудривают не мой нос, а воздух. Нелли все еще щебечет, сев на уши свете, чей взгляд в отражении то и дело с беспокойством поглядывает на меня. Догадывается ли она, какие мысли и подозрения сейчас разрывают мое сердце на куски? Видит ли, как я лечу в пропасть к самому центру воспламенившейся земли? «Нелли...» Вдруг произношу я и медленно поворачиваюсь к ней. Во рту так сухо, что даже глотнуть получается со скрипом. «Скажи, а у Максима когда-нибудь была машина, которая стоила бы меньше миллиона?» Мой вопрос явно озадачивает девушку. Приходится улыбнуться и объяснить. «Подумываю тут, вдруг я как-нибудь захочу подарить ему что-то очень внушительное». «Автомобиль, например. Как думаешь, идея хорошая?» «Не хочу тебя обидеть, но Максим предпочитает очень дорогие машины. За баранку какой-нибудь развалюхи он ни за что не сядет. Разве что наспор». «Ну да», — нервно смеюсь я. «Наспор. Что там было написано на той легковушке? Люблю медленно, но с ветерком?» «Наверное, ты права. Чего только стоит его нынешняя тачка». «Мне ни за что не потянуть». О, хохочет Нелли. «С ней вообще связана целая история. Эту машину очень хотел не только Максим, но и Артём». Улыбается она Свете. «Оба заказали эту тачку. Для мужчин главное, чтобы под капотом была мощь и особая изюминка, придающая уникальности». Закатывает она глаза. Но потом у официального дилера возникли какие-то проблемы с поставками, и в салон пришла только машина Максима, а Артём остался с носом. Он был жутко взбешен. Он до сих пор не получил свою машину. Не а, и кажется, не получит. Суть в том, что она была какого-то особого выпуска. Вроде бы таких машин всего пять в нашей стране, и на них есть особый знак, что ли? Я в этом мало что понимаю. «И два лучших друга хотели заиметь себе эти тачки?» — посмеиваюсь я. «Ага». Но досталась она только Максиму. «Ту, что ждал Артём, где-то задержали. И, короче говоря, Максу снова повезло. Поэтому машину до миллиона рублей дарить ему не вариант», — Смеется Нелли. «А может, попробовать ради смеха?» — улыбаюсь я. «Купить ему что-нибудь из отечественного автопрома и перевязать бантиком?» М? «Хотела бы я посмотреть на это», — хохочет Нелли, не замечая, как я воспламеняюсь от ярости. «Даже если она будет новенькой, сверкающей и с двигателем от Феррари, Максим никогда к ней даже не притронется. Ему ведь все самое лучшее, подавай». «А ты случаем не в курсе, сколько точно стоит его машина?» В курятнике было столько восторгов и воплей по этому поводу. 24 миллиона, детка!» подмигивает мне Нелли. «Это тебе не шутки!» «Это точно!» Усмехаюсь я, с трудом сохраняя равновесие.